Глава 4. Гримуар. Продолжение. К алкоголю у меня индифферентное отношение. Нет, не так. К чужому возлиянию у меня индифферентное отношение. А вот к собственному крайне негативное. Так повелось ещё в прошлом мире, или прошлой жизни. И для подобного отношения К зеленому змею есть вполне обоснованные причины. Ну, во-первых, одна из главных причин — мой мозг слишком высоко организован. Не подумайте, что я хочу сказать, будто я гений или еще кто-то в этом роде. Все гораздо банальнее. Просто мой мозг не любит терять контроль над ситуацией и телом, вследствие чего борется со всеми проявлениями пьяного угара. К примеру, возьмём потерю контроля над стеснительностью. Да, в своё время это помогло мне начать общаться с дамами. Более того, мой первый опыт на ниве героя-любовника был именно по пьяной лавочке. Вот только моему мозгу это не понравилось, и он вернул себе контроль. Спросите, как он это сделал? Банально. Я перестал стесняться дам. Во мне просто что-то щёлкнуло, и я понял, как надо себя вести с ними без какого-либо допинга. И так было совсем. Стоило мне сделать пиаром в состоянии что-то такое, за что мне потом было стыдно или неудобно, как мой мозг тут же реагировал и отрезал эту возможность, что, согласитесь, не очень приятно. Ведь в первую очередь люди пьют, чтобы с них слетели все ограничения, а у меня наброт Каждая новая возлияние дроувляла ограничения. Дошло до того, что под конец я стал полностью контролировать своё тело, а каждая выпитая рюмка доставляла только раздражение. Уже только одного этого достаточно для того, чтобы перестать пить. Ведь пропадает сам смысл процесса. И это при том, что по молодости когда и здоровье позволяло, и время на это было, я пару раз пытался напиться до потери сознания. Но так ни разу и не смог этого сделать. Мой мозг просто не позволил. Прочим, есть в этом состоянии определённые плюсы. Таким образом, мой мозг и тело реагировали на любое отравление. Во-вторых, моё здоровье не позволяло мне пить. Есть такое понятие, как азиатский ген на зон он так, потому что впервые был обнаружен у людей из Азии. Суть этого явления состоит в простом определении в том, сколько человек может выпить прежде чем умрёт. Так вот, чем значение этого азиатского гена выше, тем меньше человек может выпить и тем хуже будет его состояние от выпивания. В моём случае Это состояние усугублялось ещё одним аспектом. В общем-то, вы питьё мог много, особенно если это лёгкие алкогольные напитки. С другой стороны, любое количество алкоголя с крепостью свыше пары градусов вызывало у меня дикие головные боли. Не обеспечивают встречу с Ихтиандром и лучшим фаянсовым другом. А это уже привет от желудка. Из-за всего этого, естественно, я не особо грею желанием пить, а тем более напиваться. Ведь каждое такое приключение заканчивалось для меня жуткими болями и тошнотой от пары дней до месяца. Да-да, до месяца с жуткой головной болью и рвотой из-за одного вечера пьянства. Думаю, вы со мной согласитесь, что это далеко не лучший размер. Так что ничего удивительного, что я и в этом мире крайне негативно относился к алкоголю. Нет, я не был полным трезвенником, но и смысла напиваться совершенно не видел. А выпить кружечку хорошего тёмного пива под правильную закуску, да в хорошей компании, как говорится, сам Бог велел, потому совсем не удивительно, что на следующий день я был не самым помятым из всех парней нашего класса. В общем, своим видом и состоянием со мной могли потягиваться только дамы, да и то не все. Не стоит забывать, что она всего по 17 лет, и далеко не каждый имеет внутренний стоппер и способен вовремя сказать свое веское нет, когда праздник в самом разгаре. Вытерка я совершенно не ожидал, что практически такой же помятый будет и наш куратор которая сегодня должна была провести с нами занятие, как выяснилось, она вчера вместе с остальными преподавателями, чьи ученики успешно прошли через этот ритуал, хорошо так посидели. Особенно посухам налегал на спиртной куратор, который вёл оранжевый класс. Помимо того, что его класс был всё время худшим, ещё и княжич чуть не убился на арене. Его, конечно, уверяли, что за выходку князя Рязанского не последует, но сами посудите. Он и так был на взводе, а тут ещё это происшествие. Так что рассудок в какой-то момент просто выключился. Вот он испоиль весь преподавательский состав. Не представляю, как остальные классы будут выкручиваться, но я точно знал, в каком состоянии будут мои. Поэтому заранее приготовился. В среду на мне шло несколько человек из онанятых мною наметня. Они несли заказанные продукты. Конечно, одноклассники сейчас будут не в состоянии что-то съесть после вчерашнего. Но и про напитки я не забыл. Разумеется, никакого алкоголя, только натуральный гуречный и капустный рассол. Лучшее народное средство от зерской птицы и перепела. Рассчитывал я на весь класс, без учета перебравшего куратора, но брал с запасом, так что, думаю, на всех хватит. В итоге сегодня лично наши занятия переросли в продолжение вчерашнего застолья. Всем было откровенно не до учебы, народ просто поправлял здоровье. А ведь нас вчера предупреждали, чтобы мы много не пили. С другой стороны, завтра начинались выходные, казалось бы, Почему организаторам не провести ритуал сегодня? Было бы меньше проблем. Но так исторически сложилось, что ритуал проводился по четвергам. Почему так? Уже, наверное, и сами организаторы не помнят, а вот факт остаётся фактом. Теперь все страдают, хотя это, наверное, тоже своего рода традиция. Несмотря на расхлаживающую обстановку, Покинуть учебное заведение просто так было невозможно. На другие классы мне откровенно было плевать. Лично мы замечательно провели время, и к тому времени, когда получили право покинуть стены учебного заведения, мои друзья были уже в приличном состоянии. А я и вовсе находился в приподнятом настроении, ведь такой проблемы, как продолжительные головные боли, после злоупотребления алкоголем в этом мире не существовало что, конечно, не означает, что я опущусь во все тяжкие как не грути привычку почти вековой выдержки просто так не перевернуть да и не хочу я этого учитывая что у меня ещё были планы на сегодняшний день было пойти никуда не нужно и всё необходимое находилось в моей квартире там я собственно и засел в первую очередь Я хотел разобраться с гримуаром. Как так получилось, что информация об этом предмете обошла меня стороной? Как я умудрился пропустить её мимо своих ушей и глаз? А потом, устроившись поудобнее в мягком и глубоком кресле, с кружечкой любимого отвара, я взял в руки дневник предка. Я уже выдал задачу своему архиву, и к моему удивлению, Он нашёл много упоминаний о гримуарах. И вот всякая информация была настолько размыта и не содержала ничего важного, что меня это даже несколько напрягало. Как так получилось, что целый пласт, очень важный пласт культуры магов этого мира, так скудно описан? Именно поэтому я решил начать с дневника своего предка, так как большинство ссылок к гримуару было найдено именно в нём. И это еще хорошо, что я не прихватил его с собой, ведь он мне не особенно и нужен, так как полная его копия хранилась в архиве. К тому же выжимку из него я уже сделал, но, тем не менее, взял просто так, по привычке, и он все это время был со мной. Стоило открыть первую страницу, как я впал в ступор от изумления. Текст в дневнике совершенно поменялся. Это заставило меня выпрямиться в кресле и недоуменно посмотреть на книгу, что я держал в руках. Как такое возможно? Ведь я не раз брал и листал этот томик прежде. Да, и своим взором я неоднократно сканировал его, но в книге не было обнаружено и крупицы магии. У меня имелась загадка, которую проверять пока не стал. Для начала я решил углубиться в чтение и познакомиться с тем, что сегодня открыла мне книга. Поэтому откинулся обратно на спинку кресла. А чтиво было более, чем интересное и содержательное. Там раскрывались те тайны, которые не давали мне покоя, после того, как я узнал о гримуарах. Для меня, собственно, и проверять ничего не пришлось, так как на первой же странице мой предок дал ответ на все имеющиеся вопросы. Это был не просто дневник предка, это был его гримуар. Тут же возник вопрос: куда делись гримуары других магов рода? И книга моментально дала на него ответ. Всё просто. Магия этого мира построена таким образом, что гримуары предков сливаются в один. Я не удовлетворился простым ответом о слиянии. Теперь необходимо разобраться, как это сделал мой предок. Всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Я бы объяснил, что, во-первых, слиться могут только гримуары мёртвого предка и живого потомка. Гримуары злых предков не сливаются, но их можно синхронизировать. Это необходимо для усиления гримуаров рода. Во-вторых, слияние, как и синхронизация, не совсем верное понятие, потому что не раскрывает всей сути происходящего. И слияние, и синхронизация неким образом усиливают гримуары. Вот только физически этот процесс выглядит следующим образом. Если бы на первый случай, то сразу после смерти гримуар мага возвращаться в башню, из которой он был получен. У родственников же остается его копия. Она несет в себе печать-закладку, которая необходима для того, чтобы при соприкосновении двух гримуаров передать знания и силу от одного к другому. Но копия при этом разрушаются, хотя и тут все ли так-то просто. В родовом поместье или в том здании, что считается родовым, имеется в виду не просто земли, а какое-то определенное помещение, появляется комната, где и хранятся все копии гримуаров рода. Конкретно в моём случае эта комната находится в замке. Только попасть туда может маг рода в ступенни не ниже Adepta, то есть такой же обладатель гримуара. Для чего это было сделано, никто точно не знал, но бытует легенда, что из комнаты, в которой соберётся определённое количество книг, урест сформирована башня гримуаров. Однако реального факта Подобного превращения зафиксировано не было. Даже слухов о том, что у кого-то получилось, не было слышно. По крайней мере, так писал предок. И даже приём причины подобного, а она банальна. В одном роду, чаще всего после формирования линии крови, потомкам достаются гримуары предков. И из-за чего в большинстве комнат, по слухам опять-таки, было не больше пары десятков разных гримуаров. Что же касается синхронизации, то тут все проще. Информация из одного гримуара передается в другой. Повторно произвести синхронизацию невозможно. За счет чего усиливается гримуар? Да и вообще, что это за зверь такой, и как он может влиять на силу мага? Об этом ниже. Суть гримуара такова. Чем больше в нем знаний, тем он сильнее. Но далеко не все знания идут в зачёт. Учитывается только те, что напрямую относятся к магии или к самим гримуарам. То есть та информация, которую я сейчас читаю, усилена гримуар, так как раскрывает некоторые его тайны, некоторые, потому что никто не знает всех секретов. Показательно же того, как гримуар влияет на силу владельца. Тут тут вроде бы всё и просто, и сложно одновременно. Дело в том, что гримуар по факту не имеет физической основы. Понимайте это как хотите, но так было написано. После того, как я это прочитал, покосился на лежавший на столе свой гримуар. Он был более, чем реален. Прочитав дальше, я понял, что под этими словами имел в виду предок. Дело в том, что все книги сливается с аурой своего владельца, за счёт чего и усиливает его. По этой же причине гримуары не видят магии рангом ниже адепта. Как считал мой предок, все гримуары это аурная проекция. Что же делало их реальными, он не знал, списывая всё на магию самого мира. Как он написал, гримуары одна из самых больших тайн этого мира. за которой все охотятся. Причем под всеми он подразумевал именно всех, от богов до демонов и людей. Но он прямо так и написал. И если про демонов я читал и даже видел своего рода книги по демонологии, в которых описывались самые распространенные представители этого рода, то о богах мне почти ничего слышать не приходилось. Более того... В этом мире не было религии как таковой, даже легенд о местном пантеоне богов толком не сохранилось. До этого момента я как-то обходил данный вопрос стороной, потому что вы в те времена, когда на моей родине религия находилась под запретом. Нет, я не был полностью невероующим, но и фанатиком назвать меня нельзя. Я, скорее бы, точным То к толк современной вере я отношусь индифферентно, так как в большинстве своём она отрицает магию. В моём положении человека, точно осведомлённого о существовании магии, мне несколько сложно верить в её отсутствие. Скорее я приверженец такой точки зрения, каждая религия отличается свой аспект. Если брать конкретный пример, то православие кричат за нейтрализацию магии. Здесь же мне конкретно говорят, что боги есть. Так что придётся менять своё отношение к этому вопросу и заняться им плотною. Тем более, подумал я, и скотил глаза на статуэтку, вырезанную мной из ветки перводрева. Почему-то я выполнил свой артефакт источника магии в виде статуэтки женщины Да, я уже начал вливать в заготовки малый источник магии, свою магию земли. Мне это необходимо, чтобы самостоятельно прорваться к остальным вратам. Без данного инструмента я просто буду не в состоянии этого сделать. Мой внутренний источник слишком слаб и не способен к дальнейшему прорыву. Просить же кого-то из одногруппников, я не могу, так как это сразу вызовет кучу вопросов. которых и мне хотелось бы избежать, внезапно появилась одна интересная мысль. Дело в том, что я был скорее язычником, а потому и статуэтку сделал в виде одного из славянских божеств. Если точнее, то в виде матери сырой земли. Её ещё называют мать земли русской, ну или просто мать. Скажем так, я был её почитателем там, у меня даже был организован мини-алтарь в роще в её честь. «Хм...» — задумался я, отодвинув книгу немного в сторону и внимательно разглядывая статуэтку. «А почему бы и нет? Какая мне, собственно, разница, какой это мир? Эту богиню я уважал. Да, и аспект ее как раз земля. Так что, может, и здесь мне стоит создать своего рода алтарь? Надо пробовать, но явно не сейчас». И вновь взялся за дневник. Долнейшие его изучения дало много разной полезной информации. К каких-то новых заклинаний в нём я не обнаружил, но и того, что было мне хватило с лихвой. Прежде чем как начать слияние, я отложил его в сторонку и взял в руки свой гримуар. Он был не особенно увесист, и это при том, что по канту был обит каким-то тёмным металлом. Из металла также были сделаны переплет и застежка. И если переплет был из того же темного металла, что и кант с уголками, то застежка напротив из светлого, похожего на серебро. Эрнамент, что красовался на титульном листе книги, как я уже и говорил, был выполнен в виде дуба. Вернее, мне так показалось. Сейчас же, рассматривая его более внимательно и неторопливо, Я могу с точностью сказать, что именно так должно выглядеть взрослое первое древо. Как интересно. Дотронулся рукой до застёжки, и она сама собой открылась. Я быстро пролистал книгу, удивительно, но гримуар был абсолютно пустой, вообще ни одной записи. И это меня несколько задачило, ведь согласно данным предка, книга сама фиксирует все эти знания. которыми я обладаю. Нет, я и сам мог делать записи. Так, кстати, предок и оставил все те рассуждения, что я считал до этого. Но мой гримуар был дескально чист, что несколько не укладывалось в теорию предка. В то, что он мог ошибиться, я не верил, как и в то, что предок мог соврать. Во втором смысла не было никакого, не стал бы он так поступать. со своими потомками, тем более что только потомки в ранге не ниже Adepta и могли увидеть все эти записи. Пожав плечами, я закрыл книгу, застёжка при этом сама встала на место. А затем положил свою книгу на гримуар предка. Перед этим я максимально сосредоточился, чтобы постараться увидеть хоть что-то, и мне это удалось. Стояла моей книге забрегснуться с книгой предка, как они обе засветились. Гримуар предка прямо на моих глазах начал превращаться в песок и втягиваться во мной. При этом интенсивность свечения с каждой секундой только нарастала. А стоило книге предка полностью превратиться в песок, как я увидел гию, призрачную копию, зависшую над моим гримуаром. Она повисела там ещё Пару секунд после чего рассыпалась призрачной пыльцой. И уже эта пыльца, закручиваясь в спираль резка в змеёлок по потолку и не встретив в её лице препятствий, устремилась куда-то дальше вверх. Подойдя к окну, я увидел удаляющийся в сторону своего дома сгусток света. Как интересно, подумал я, после чего вернулся обратно к креслу. и снова взял в руки свой гримуар. Прежде чем продолжить изучение, я задумчиво взвесил его в руке, и он явно стал тяжелее. Пожав плечами, с улыбкой подумал о тяжести груза знаний. То же, что я увидел в книге, заставило меня нахмуриться и серьезно призадуматься. Дело в том, что моя книга продолжала оставаться детственно чистой. Но вот это уже странно. По идее, если я всё правильно понял, те знания, что были в гримуаре предка, должны были перенестись в мою. Но о произошедших изменениях после слияния книг свидетельствовал только увеличившийся вес. Не думаю, что я ошибся с тем, что хотел донести до меня предок, тем более что все остальные эффекты, которые были описаны, прошли именно так. как и было сказано. И это вызывало все больше вопросов, принуждая задуматься, что же не так со мной и моим гримуаром. С тем, что это напрямую связано с первым рядом книг в башне, где якобы хранились самые слабые гримуары, я не верил. Скорее, я поверю в то, что по ярусам они расставлены в связи с частотой своего появления в мире. Кстати... Это была теория моего предка, но мне она тоже понравилась. Что-то в этом есть. Да, и вообще вся эта история с яростностью гримуаров мне была не совсем понятна. Как по мне, в башне не может быть простых или слабых книг. Положив так и оставшись опустеем гримуар обратно на стол, я продолжал размышлять. Эта тайна сейчас не откроется мне. Нечего зря голову ломать. Нет, я дам задачу архиву обработать данную ситуацию, но в положительный исход просто не верил. Так что решил переключиться на те задачи, что точно были разрешимы. Начал размышлять о роде. Нет, не так, о роде именно с большой буквы. Моему предку стало известно, что потомкам волшебников через отнасчитывают десятки магов могущественных и не очень со временем проявляется родовая способность и это достаточно могущественная магия настолько что её просто сложно с чем-то сравнивать вот только часть тех способностей о которых он успел узнать и которые сумел изучить защита которую не смогли пробить несколько архимагов оперативные способности Стражи, с лица земли целого города, силой завичел от мага, который их использовал. Было только одно условие: необходимо принадлежать к тому или иному роду. Колчан эти способности передавались только по мужской линии. Нет, не только мужской пол мог использовать их. Имеется в виду, что только дети мужчин получали данные родовые способности. В то время как девушки из этого рода могли использовать свою способность, но передать её детям уже не могли. С чем это было связано, так и не выяснили, но ещё не было зафиксировано ни единого исключения. Поэтому во всех потомственных семьях магов тщательно следят за личной жизнью своих наследников, да и вообще своих мужчин. В то время как к дамам и его лечением имели и более нисходительное отношение да такое не приветствовалось ни и не порицалось что же касалось возможности использования дара посторонними то здесь было всё ещё интереснее даже если удавалось описать весь процесс создания той или иной способности повторить её никто так и не смог даже дубликат создать не удавалось Нет, что-то похожее разработать получалось, вот только совсем не сопоставимо по мощи. К тому же далеко не каждый род захочет раскрывать свои семейные тайны. Также известно, что с момента появления дарования оно становится сильнее от поколения к поколению. Именно из-за этого род, насчитывающий десятки сотен лет своей истории, очень ценится. Не только из-за своей истории и мощи родовых способностей, но и из-за приобретенной власти и репутации. Ну и из-за активов, что они сумели накопить за прошедшее столетие, хотя можно было встретить и бедные роды. За долгую жизнь в семье могло случиться всякое. Мой собственный род насчитан около шестидесятков веков, может и больше, но и больше. Но только в этих шести десятках есть точные исторические сведения. То есть мы можем точно подтвердить существование нашего рода в те времена. Вот только толку на матетове. Если из всей истории рода я, дай боже, пятый маг в семье. Я, разумеется, данную ситуацию поправлю, но когда ещё в нашей семье появится эта родовая способность, Хочется, конечно, чтобы поскорее. В перспективе я и в том мире протянул бы сто тридцать лет. В этом же, с его насыщенной энергией, маги могут жить вечно, теоретически. По крайней мере, неспоримо долго. Так что, возможно, у меня еще будет возможность увидеть зарождение родового умения. У воинов есть нечто схожее. Вот только оно имеет немного другой характер и называется родовыми техниками. Техники, что дают собою нам рода в разы проще. Их может быть несколько, а в теории может появиться неограниченное количество. Вообще, углубившись в эту тему, всё несколько сложнее. Если же брать наш конкретный род, то как ни как, мы многие столетия были хорошими ротоборцами. Не всегда в нашем роду рождались воины, достигающие высот золотого ранга, но такие точно были. И их заметно больше, чем нагов. В связи с этим в роду был создан собственный стиль, стиль огненного копья. На него и были завязаны родовые техники управления копьем. Вообще наш род был завязан на огненную стихию. Ну, по крайней мере, именно она давалась членам семьи особенно хорошо. Но со временем, из-за упадка, наш род несколько подрастерял техники, однако все еще славен своими умениями, которые дед сейчас вовсю восстанавливает и демонстрирует. И хотя наши родовые техники были сильны, сравнивать их с магическими родовыми умениями не стоит. Возможно, используя стиль огненного копья и родовые техники, воин десятой ступени золотой звезды и может поспорить с родовыми умениями. Вот только в роду таких нет. Отец ещё бронзовая девятка, дед серебряная единица. Вот и весь род. Нет многочисленных родственников, ни братьев, ни сестёр, даже двоюродных. Вообще странно, что в таком мире я у нашей семьи стал единственным ребёнком. Тоже, кстати, вопрос для размышления. Насколько я помню, в нашем роду всегда появлялась защита по ребёнку, очень редко два. Но даже в этих случаях, когда рождались двое, у одной из детей почему-то не было потомков. И с чем это связано, мне неизвестно. Нужно запомнить и задать вопрос родителям. Тут явно что-то не так. Внезапно мое внимание отвлекли крики, доносившиеся со внутреннего двора. Явно возникла какая-то серьезная проблема. На моей памяти ничего подобного прежде не случалось. Я быстро поднялся из уютного кресла и направился в сторону выхода. Во дворе собралась какая-то странная толпа. В одну сторону стояли мои одногруппники, не все, в основном девчата. Парень, скорее всего, спят сейчас, если не отправились отмечать дальше по другую сторону, нагодились люди в одинаковой одежде, напоминающие рясы, сектанты какие-то, была моя первая мысль. И один из этих странных посетителей грубо тянул за руку упирающуюся испуганную мошенни, которая чайно плакала и просила её не трогать. Девчата пытались помочь подруге, но у них это не особо получалось. Естественно, такое поведение у незваных гостей меня очень серьезно разозлило. Моего друга? Вот так нагло принуждать к чему-то прямо у меня на глазах? Не знаю, что на меня нашло, но во мне внезапно вскипела дикая, необузданная ярость. Она была настолько сильной, что начала прорываться наружу, И то, каким образом я во мгновение ока оказался между неизвестными людьми и одноклассниками, я не смог бы объяснить, даже если бы захотел. Просто в какой-то момент я уже стоял за спиной машины, держа в одной руке посох с уже активированной оружейной техникой, а второй опустил на плечо девушке, которая, почувствовав поддержку пришедшего ей на подмогу друга, резко успокоилась. Сала мне положить руку ей на плечо, когда державший девушку парень разжал хватку, мошенник резко развернулся и прижался ко мне, ища защиты. Она всегда была такой маленькой и милой, даже сейчас с заплаканным лицом и порванным платьем. Но да ты уж еле разозлила меня. Да как эти черви посмели тронуть её, как они посмели причинить ей вред? Ярость просто распирало меня. Я диким взором смотрел на резко побледневших захватчиков. Я чувствовал, как дрожит тело, прижавшееся к амнете до классицицы, и это ещё больше пробуждало во мне гнев. Чтобы хоть как-то успокоиться, я ласково погладил девушку по голове, наклонившись, чтоб понюхать ей на ухо, что всё будет хорошо. После чего перевёл Свои яросы взор на группу в рясах еще раз велькнула мысль «Точно, фанатики!» И выпустил свой гнев наружу, отчего температура вокруг резко понизилась. Только после этого я спросил «А что здесь, собственно, происходит?»